Крымская война. Первая мировая. Для нового европейского Ханаана Российская империя сделалась врагом номер один. И дело заключалось не только в жажде реванша за разгром революционной Франции. Ставилась более масштабная задача — сокрушить Россию как великую державу, лишить ее влияния на устройство Европы. Английский премьер-министр Пальмерстон, фанатичный русофоб, публично заявлял, как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет. Союзники России по Священному Союзу, монархии Пруссии и Австрии, предали ее в надвигающейся священной войне. Австрийский монарх Франц Иосиф I, незадолго до того спасенный от Венгерской революции русскими штыками, писал матери Наше будущее на Востоке, и мы загоним мощь влияния России в те пределы, за которые она вышла только по причине слабости и разброда в нашем лагере. Медленно, желательно незаметно для царя Николая, но верно мы доведем русскую политику до краха. Конечно, нехорошо выступать против старых друзей, но в политике нельзя иначе». Именно ультиматум коварной Вены связал России руки в решающий момент Крымской войны. С самого начала кампании Николай I был вынужден держать на западной границе против бывших союзников Австрии и Пруссии более половины всей русской армии. Кроме того, значительные воинские контингенты были задействованы на Кавказе и в Средней Азии. Если бы не это обстоятельство англо-французский десант в Крыму был бы разгромлен на голову сразу после высадки. Князь Меншиков, командующий Крымской армией, располагал только стами тысячами человек, одной пятой русской армии против 140 тысяч солдат у неприятеля. Поводом к началу войны между империей и Ханааном послужило очередное обострение восточного вопроса. Соперничество между ведущими европейскими державами за влияние на Ближнем Востоке не прекращалось ни на минуту. Одним из его проявлений было противостояние между православными и католиками на Святой Земле. Масон авантюрист Наполеон III в 1853 году Добился от османских властей того, чтобы они отобрали у Иерусалимского патриарха ключи от храма Рождества Христова в Вифлееме и передали их католическому духовенству. Наполеона не интересовали религиозные притязания Ватикана. Французского узурпатора и его британских патронов беспокоило политическое усиление Российской империи и прорусских сил в Европе и на Балканах. Наполеон писал: Я смеюсь над восточным вопросом, так же, как и над влиянием русских в Азии. Меня интересует лишь влияние их в Европе, и я хочу положить конец тому господству, которое за последнее время петербургский кабинет приобрел на континенте. В XVII-XIX веках авторитет православного русского царя среди христианского населения атаманской порты, как на Балканах, так и в Палестине, был непререкаем. После победоносной русско-турецкой войны 1828-1829 годов было очевидно, что в случае нового конфликта русским войскам по силам взять Константинополь и освободить от 400-летнего турецкого ига местных христиан, потомков ромеев Нового Рима. Славянофилы восторженно приветствовали возрождение идеи истинной империи и появление возможности освободить Царьград. Вера Аксакова, сестра Константина и Ивана Аксаковых, записала в дневнике «Мы были подавлены огромностью значения этого неожиданного события. Следствия его нескончаемы, неисследимы. Никогда не могло оно иметь такого важного значения, как в настоящую минуту. Может быть, Бог ведет Россию к исполнению ее святого долга, непостижимыми своими путями. Да, на Бога вся надежда. Господь не оставит верующих и молящихся Ему, а сколько молятся усердно по всей земле русской. ханан цивилизация работорговцев и финансистов, не мог допустить триумфального возрождения враждебной ему христианской империи. Главные олигархи Европы, Ротшильды, с радостью взялись спонсировать войну против России. Джеймс Ротшильд, некоронованный правитель Франции, заявлял, что для войны с Россией в распоряжении есть любая сумма. В результате закулисных интриг Англия и Франция добились от Турции антирусских действий. В высочайшем манифесте от 20 октября 1853 года Император так высказался о султанском правительстве. На наше долготерпение оно ответствовало объявлением войны и прокламацией исполненной извет в против России. Наконец, приняв мятежников всех стран в ряды своих войск, Порта открыла уже военные действия. Россия вызвана на брань и остается, возложив упование на Бога, прибегнуть к силе оружия, дабы принудить Порту к соблюдению трактатов и к удовлетворению за те оскорбления, коими она отвечала на самые умеренные наши требования и на законную заботливость нашу о защите на востоке православной веры, исповедуемой и народом русским. Начало боевых действий было триумфальным для русского флота. 18 ноября 1853 года эскадра вице-адмирала Павла Степановича Нахимова Разгромило турецкий флот в Синопской бухте, взорвав и потопив почти все корабли противника. От гибели спасся лишь пароход «Таиф», на борту которого находился английский инструктор Слейт. Русская бортовая артиллерия заставила замолчать береговые батареи неприятеля, полностью их разрушив. Турки лишились более трех тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. В плену оказался вражеский адмирал Осман Паша. Потери Нахимова составили всего 272 человека убитыми и ранеными. Эта грандиозная победа заставила восторгаться русскими кораблями даже враждебную лондонскую газету «Таймс», которая писала «Боевой их порядок в синопском деле был удивительный. В продолжении часа 11 кораблей были потоплены, подняты на воздух или сожжены». Такого совершенного истребления и в такое короткое время никогда еще не бывало. Разгром Турции был неизбежен. В этой ситуации истинным зачинщиком войны Англии и Франции пришлось уйти из тени и весной 1854 года вступить в войну на стороне турок. За Францией последовала и Сардиния, зависимая от помощи Наполеона, в объединении Италии. В сентябре англо-французский флот высадил десант в Крыму и занял Евпаторию. Под охраной 89 боевых кораблей находилось три с лишним сотни транспортов. Армия неприятеля, насчитывавшая 62 тысячи человек, вторглась в пределы империи и двинулась на Севастополь. Русский корпус Меншикова Вдвое уступавший по численности силам врага преградил им дорогу, но сражение при Альме закончилось для русских неудачно, хотя врагу были нанесены чувствительные потери. «Еще одна такая же победа, и у Англии не будет армии», — заявил после сражения командир одной из английских дивизий, герцог Кембриджский. «Блицкрига не получилось» и командование вражеских войск приняло решение захватить базу черноморского флота севастополь главный оплот россии в регионе началась осада союзная армада имела существенное численное превосходство над военно морскими силами империи сосредоточенными в крыму поэтому русский флот послужил осажденному городу порту еще одной крепостной стеной наиболее изношенные корабли затопили на входе в бухту чтобы преградить путь врагу. Москва горела, но Русь от этого не погибла. Напротив, стала сильнее. Бог милостив, помолимся ему и не допустим врага покорить себя», так говорил вице-адмирал Владимир Корнилов, обращаясь с речью к сошедшим на берег командам. Перед затоплением с кораблей было демонтировано более полутора тысяч стволов, которые значительно усилили бастионную артиллерию Севастополя, насчитывавшую к началу октября 1854 года 802 орудия. Город выдержал ряд массированных бомбардировок и отбил несколько яростных штурмов, при которых агрессоры несли огромные потери. Под Севастополем также шли сражения. В Балаклавской битве русские войска нанесли неприятелю значительный урон, В самоубийственной атаке на русские батареи погиб цвет английской аристократии. Однако сражения у Инкермана и на Черной речке, а также попытка отбить у интервентов Евпаторию, успехом не увенчались. На бастионах города приняли героическую смерть командира гарнизона. Сначала вице-адмирал Корнилов, затем адмирал Нахимов. Тяжко страдающий от раны Корнилов сказал «Отстаивайте же, Севастополь!» и потерял сознание. На перевязочном пункте он ненадолго очнулся, причастился и послал известить супругу. Уходя из жизни, Корнилов призывал Божию помощь на Севастополь. Адмирал Нахимов незадолго до своей гибели отдал приказ всем стоять до самой смерти, и Севастополь еще долго сдерживал натиск врага, заслуженно получив почетное имя «Русской Трой». Город был осажден осенью 1854 года, но лишь в августе 1855 года под давлением превосходящих сил противника, сумевшего занять Малахов курган, русское командование пожертвовало южной частью Севастополя, отведя войска на северную сторону и затопив оставшиеся корабли. 349 дней русские воины сдерживали превосходящие силы коалиции сильнейших европейских держав. Защищая город, русские армия и флот потеряли по разным подсчетам около ста тысяч человек. Однако даже столь тяжелый урон в живой силе не сломил сопротивление оборонявшихся. Гарнизон сохранил боеспособность и был готов драться. Дополнительно у России оставались в Крыму значительные сухопутные резервы. После падения Севастополя русское командование располагало на Крымском театре военных действий до 120 тысяч солдат. К тому же союзникам был нанесен сравнимый ущерб, оцениваемый более чем в 100 тысяч человек. При этом, если русские погибали за родину, защищая Россию от вражеской интервенции, то английские, французские и итальянские солдаты умирали вдали от дома за интересы правивших в Европе олигархов. Общественное мнение в Лондоне и особенно в Париже негодовало по поводу того, что крымская кампания слишком затянулась. В Российской же империи никто не расценивал падение Севастополя как поражение в войне. Армейское командование ожидало, что боевые действия будут продолжены. Потери Севастополя тяжелые утраты, но это лишь один город. Империя, которая в войну 1812 года выстояла после взятия врагом ее древней столицы, вряд ли могла быть потрясена временной потерей базы уже не существовавшего более флота. Между тем, на других фронтах русская армия добилась серьезных успехов. Кавказская армия генерала Муравьева взяла османскую крепость Карс, После сопротивления, продлившегося два с половиной месяца, турки капитулировали. Остатки гарнизона, насчитывавшего к началу осады, 30 тысяч солдат сдались. В разработанном русским командованием плане военных действий покорению Карса отводилась ключевая роль. Кавказская армия после этого должна была вторгнуться в Анатолию, сердце Турции, где не существовало мощных крепостей. Покоренные османами народы, греки, армяне и курды оказали бы русским освободителям полную поддержку. Таким образом, на Кавказском фронте Россия была готова к дальнейшему наступлению. Операции англо-французского флота на других театрах военных действий потерпели фиаско. На Балтике английская эскадра намеревалась атаковать Кронштадт, но столкнулась с новым русским изобретением — морскими минами, установленными на подступах к городу-порту. Потеряв два корабля, англичане в панике отступили. На Северном море бомбардировка Архангельска и Соловецкого монастыря не нанесла существенного ущерба оборонявшимся. Русская береговая оборона не позволила неприятелю высадить десант. На Дальнем Востоке англо-французская эскадра с корпусом морской пехоты на борту пытался овладеть недавно построенным камчатским портом Петропавловском, но потерпел сокрушительное поражение от уступавшего по численности гарнизона. Потери интервентов составили 600 человек, тогда как защитники города не досчитались 40 бойцов. Командующий союзной эскадрой английский контр-адмирал Прайс, как сообщали английские пленные, от такого позора застрелился. Войска союзников в Крыму также были деморализованы и истощены. Член английского парламента Рэбек 20 января 1855 года признал в своем выступлении. Армия дошла до состояния терзающего сердце нации. Войска без крыши над головой, без одежды, без пищи и без амуниции. Из 54 тысяч солдат, снаряженных как никогда, осталось 14 тысяч. Из них лишь пять тысяч здоровых. Кавалерии не существует. Выигрыш от войны, как обычно, остались лишь Ротшильды, которые получили баснословные прибыли. Они были кредиторами всех стран антироссийской коалиции — Великобритании, Франции, Турции и Сардинии. Нил Фергюсон отмечает, что в 1855-1857 годах Парижский дом предоставил Банку Франции золото на 751 миллион франков. Золото закупалось по цене выше номинала примерно на 11%. Однако переломить ход войны и нанести поражение ослабевшему противнику империя не смогла, так как понесла невосполнимую утрату. 18 февраля 1855 года Скончался государь-император Николай Павлович. В памяти благодарных современников он получил эпитет «Незабвенный». Перед смертью царь обратился к сыну, будущему Александру II, с такими словами «Сдаю тебе мою команду», но, к сожалению, не в том порядке, как желал. Умер государь христианской кончиной, приобщившись святых тайн, и держа за руку супругу и сына. Похоронив отца, молодой царь встал у Кармила, воюющий со всей Европой страны. Советники убеждали его пойти на заключение мира, пока успехи России на Кавказе и бедственное положение войск союзников в Крыму создавали благоприятный фонд для переговоров. Даже наиболее патриотично настроенные западники торопили правительство заключить мир с просвещенной Европой и как можно скорее приступить к внутренним реформам. Славянофилы были тяжело разочарованы неудачным ходом священной войны за Царьград и были уверены в том, что военные несчастья России связаны с тем, что она не смыла с православного народа клеймо крепостного рабства. Среди патриотов многие готовы были к продолжению войны, Однако голоса сторонников борьбы за победу до конца звучали намного тише голосов миротворцев. Составляя большинство в обществе, западники-примиренцы взяли верх и при дворе. Александр II подписал Парижский мирный договор. Согласно его положениям, Россия лишалась права держать на Черном море военный флот и иметь крепости, хотя конфликт, послуживший формальным поводом к войне, был разрешен в пользу России. Ключи от храма Рождества Христова были возвращены Иерусалимскому патриарху. Первая мировая война Российской империи и английского Ханаана закончилась тактическим поражением империи. Однако вся объединенная мощь Европы так и не смогла за два года войны сокрушить Третий Рим. В стратегическом отношении главным итогом войны стал уход в небытие Священного Союза и искреннейшей попытке русского императора Александра I установить мир в Европе на христианских началах. Вместе с изменой своим союзническим обязательством перед Россией, Австрия и Пруссия подписали смертный приговор и своим престолом. Николай I правительски писал, Коварство Австрии превзошло все, что адская иезуитская школа когда-либо изобретала, но Господь их горько за это накажет. Всего через шестьдесят лет все три монархии, учредившие когда-то Священный Союз, падут жертвой олигархических революций.